Глава 14. Боевая баржа «Огненный трындец. Палуба номер семь». Отойдя от платформы на десяток шагов, Сэм оглянулся, привлеченный шумом, раздавшимся за его спиной. Оставшиеся позади бойцы быстро возводили легкие укрепления, складывая друг на друга непонятно откуда взявшиеся мешки с песком. Закончив возведение полукруглого бастиона, они, слаженно ухнув, водрузили в огневую ячейку толстоствольное оружие, своими очертаниями напомнившее Сэму того самого монстра, что был в руках у Третьего воина и привычно разместились вокруг, готовые открыть огонь по первому сигналу, стоявшего за их спинами черного. «Это что за игрушка?» поинтересовался Люциус, подойдя к сервитору. Всеми силами старавшийся оказаться как можно дальше от комиссара и сейчас висевшему в воздухе над незримой границей, отделявшей пространство лифтового холла от самой седьмой палубы. «Тяжелый пулемет системы «Болтер», — охотно пояснил Черепок. «Бьет одиночными очередями, может и разрывными всадить. Пойдем». Нервно добавил он, когда кургузый ствол, качнувшись, навелся на них. Не стоит зря господина комиссара нервировать. Первую крысу Сэм обнаружил, сделав не более десяти шагов от лифтового холла. Толстая пепельно-серая туша размерами с хорошо откормленного кота сидела столбиком, не обращая никакого внимания на направленный на нее сервитром луч света. «Чего ждешь?» — зашипел черепок, вися над его плечом. «Стреляй же!» Вскинув винтовку к плечу, Люциус навел красную точку коллиматорного прицела на голову Крусюка и, плавно припомнив все стрелковые наставления, нажал на спусковую скобу. Ярко-олый луч, вырвавшийся с обреза ствола, радостно зашипел, прожигая себе путь в воздухе, и голова крысы, стоило ему только достичь ее, лопнула, раскидав вокруг кровавые и слегка дымящиеся ошметки. «Отличный выстрел!» Взлетевший над шлемом Сэма сервитор несколько раз крутанулся вокруг оси, обшаривая пространство вокруг них лучом своего фонарика и, не обнаружив опасности, метнулся к обезглавленной, но все еще продолжавшей сидеть, тушке. «С почином нас!» Взмыв вверх, он продемонстрировал своему хозяину зажатый в клешне тонкий серый хвост. «Еще двадцать девять осталось! Пошли!» Второй, третий и четвертый хвосты достались им так же легко, как и первый, только начиная с пятой, неспешно бредшие куда-то по своим делам крысы, цели начали проявлять хоть какую-то активность. Поняв, что он попал на учебный уровень, Сэм расслабился, легко отстреливая подставлявших бока крыс, пока шестнадцатое не ознаменовало переход на новый уровень сложности, бросившись в атаку на не ожидавшего такой подлянки человека. Отбив прикладом прыгнувшего на него зверя, он не удержавшись опустил закованную в металл ногу на оглушенного зверя и прекратил втаптывать его в плиты пола, только когда под сапогами не начало противно чавкать. «А хвост!» Луч фонаря несколько раз пробежался по кровавому пятну на полу. «Эх, ну что же ты? Мы же почти половину!» Начал было сокрушаться сервитор, шаря лапкой в кровавом месиве. «Но ты даешь!» «Эх, это точно никто не примет!» Недовольно пискнул он, наконец выуживая из каши короткий сантиметров три огрызок хвоста. «Погоди!» Приметив чуть в стороне обглоданный остов, не то бывший когда-то неким механизмом, не то транспортным средством, Сэм рванул к нему. Вся верхняя часть его радара начала наливаться красноватым свечением, вряд ли обещавшим что-либо хорошее. «Вовремя!» Стоило ему только вскарабкаться на плоскую верхнюю часть скрипнувшей под ногами конструкции, как из проема смутно различимого на противоположной стене выкатилась волна крыс, явно желавших поквитаться за гибель своих сородичей. Первую волну Сэм встретил гранатами, помаргивая активированным детонатором. Три небольших цилиндрика один за одним разорвались в серой массе, пробивая в ней огромные бреши. На пару секунд это охладило пыл атакующих, но только на пару секунд. Моментально заполнив новыми бойцами, возникшие было прорехи и подбадривая друг друга воинственным писком. Лавина крыс качнулась вперед. Лас-Ган, чтобы про него не говорили критики, оказался вполне достойным оружием. Выплевывая короткие в три импульса очереди, он добросовестно пытался остановить наступавших, и, безусловно, если бы вместо Сэма здесь присутствовал хотя бы взвод имперской пехоты, то у колышущейся красноглазой массы не было бы ни одного шанса. Но человек, увы, был здесь один — а взрывавшихся при его попаданиях тушек было слишком мало, чтобы в мозгах этих существ включился режим спасения собственной шкуры. Преодолев за пару минут разделявшее их пространство, животные, окружив остов, на котором стоял Люциус, закружились хороводом вокруг, а выскакивавшие из круговерти которого отдельные смельчаки подпрыгивали, пытаясь вскочить наверх, к чужаку, посмевшему посягнуть на их территории. К счастью, то ли был слишком высок для их коротких лапок, то ли кое-кто много ел, а может, и то, и другое, Но пока все их попытки заканчивались ничем. Проследив взглядом очередного героя, попытавшегося с разбега заскочить наверх и закономерно грохнувшегося вниз под разочарованный писк собратьев, Сэм, приподняв горшок шлема, смахнул пот с лица. Ситуация оказалась патовой. Ни он не мог вырваться из серого кольца, ни зверь его составлявшие не могли достать его. Последняя, правда, скорее склоняла чашу весов на сторону крыс. Не будет же он тут сидеть вечно. Спуститься, рано или поздно, ему все одно придется. А вот тут серое воинство и отыграется по полной. Что предлагаешь? Усевшись посреди свободного пространства, Сэм Положив винтовку перед собой, посмотрел на сервитора, ковырявшего лапкой какой-то круглый и сильно ржавый нарост, возвышавшийся сантиметров на 20 посреди ровной поверхности. Я, отчаявшись справиться с наростом, череп раздраженно ударил клешней, подняв в воздух облачко рыжей пыли. «У нас ты, начальник!» Поднявшись вверх, он подлетел к Сэму. «Я-то что? Слуга? Помощник?» «Тогда вот что!» Встав, Люциус метким выстрелом лопнул очередного смельчака, готовящегося взять разбег в очередной попытке заскочить наверх. «Пип! Пи!» Угрожающе пропищали серые зрители внизу. «Угу, конечно!» Ответил им он, посылая в толпу несколько импульсов. «А ты к комиссару смотаться можешь?» Сделав еще несколько результативных выстрелов, повернулся он к черепку. «Передашь ему, мол, так, мол, и так, помощь нужна. Как думаешь, поможет?» «Не пойду». При упоминании типа в черном сервитера прямо-таки передернуло, если так можно сказать, о летающем черепе с тонкой лапкой снизу. «Он же меня пристрелит, как дезертира. Смерти моей хочешь?» «Так уж и пристрелят. Мы же свои. У комиссаров своих нет» покачал лапкой его спутник. «У них даже матерей нет, они делением плодятся». «Типа шутка?» Сняв шлем и бросив в его нутро перчатки, Сэм помассировал лицо. «Типа нет», — сердито отрезал сервитер. «Помоги лучше», — постучал он к лишней по наросту. «Открыть надо». «Зачем?» «Надо». «Перебьешься. Тебе надо, ты возись. Отдохнуть хочу». «На том свете отдохнешь». Зависнув перед его лицом, черепок повел рукой вокруг. «А не будешь слушать, скоро там и окажешься». «Все мы там будем», — меланхолично зевнув и закинув руки за голову, он вытянулся во весь рост, бесцельно рассматривая далекий потолок. «Будем-будем, только вот я как-то не спешу». Вновь оказавшись над лицом Сэма, дрон, чуть снизившись, постучал клешней по металлу. «Ты хоть знаешь, на чем лежишь?» «А имеет смысл?» Скосив глаза, он присмотрелся к ржавому наросту. Теперь, когда часть покрывавшей его грязи отвалилась, он принял вид достаточно большого гриба, опиравшего свою шляпку на толстую, почти с его торс, ножку. «И на чем я лежу?» «Это же носорог!» «Да хоть крокодил!» Пожал плечами он, переворачиваясь на живот, и, нацелив лазган на продолжавшую свой хоровод толпу, прорубил в ней неширокую просеку, выпустив с десяток коротких очередей. Списком, истолковать который можно было только как обещание нелегкой смерти, кровавая полоса затянулась новыми бойцами, продолжавшими свой бег по кругу. Хоть два крокодила, уперев подбородок ладонь, Сэм постучал пальцем по броне транспортера. Память, резко пробудившись, немедленно подсунула ему короткую справку по этой машине, бронированному транспорту на 6 бойцов в силовой броне. «Нам-то что с того? Помоги!» — сервитор, вернувшись к наросту. Память услужливо подсунула Люциусу не только технические характеристики, но и общий вид машины. И теперь, по-новому взглянув на ржавый гриб, он опознал в нем верхний люк, ведший в отсек с десантом. Вновь принялся долбить лапкой по рычагу, блокировавшему доступ в отсек. На хрена Сев, Сэм обнял колени руками. «Там же хлам один, наверняка эти!» мотнул он головой за борт. «Все, что было, сожрали. Или переломали. Или загадили. А вдруг не все? Нельзя сдаваться. Помоги!» Поняв, что так легко от своего спутника не отделаться... Сэм подошел к люку. «И что делать?» «Вот это!» — постучал плоским пальцем по изогнутому рычагу тот. «Откинуть надо!» Причина, обрекавшая все попытки сервитора на неудачу, была видна невооруженным глазом. Его плоские, напоминавшие плоскогубцы клешни, просто соскальзывали с рычага, рассчитанного на хватку нормальной человеческой ладонью. Провернув недовольно скрипнувший рычаг, он, поморщившись, откинул люк. Эти простые действия вызвали неприятный скрежет, от которого у него заныли зубы, и отошел в сторону, предоставляя возможность сервитору скользнуть в черноту проема, что он и проделал. Немедленно послышалось, наполнив темноту неразборчивым бормотанием, влажным чавканьем и металлическим лязгом. «Принимай!» Из тёмного провала выдвинулась и начала расти вверх длинная окованная металлом палка. Перехватив её, Сэм извлёк наружу здоровенный, почти с него ростом, топор, чьё широкое полукруглое лезвие занимало почти треть оружия. И вот ещё показавшийся над срезом люка предмет больше всего напоминал плоский походный ранец, сходство — портили только два цилиндра, размещенные у верхней его части и больше всего похожие на маленькие ракетные двигатели. «Вот», — довольным тоном произнес сервитор «А кое-кто сомневался. Надевай», — скомандовал он, залетая Люциусу за спину. «Ты погоди», — продолжая крутить в руках ранец, Сэм развернулся, ловя взглядом своего спутника. «Это хоть что и зачем?» «Ранец. Ракетный. Прыгать!» — терпеливо, как ребенку пояснил череп. «Надевай!» а -а -а. Цеплять на себя нечто, по корпусу которого разбегались ржавые полосы, Люциусу совсем не хотелось. Да и память, до того исправно снабжавшая его сведениями об антураже этого мира, на сей раз хранила глухое молчание. «Э-э-э... не рванет?» — поскреб он пальцем бурую полосу. «Не должно!» Задумчиво произнес его спутник и, хлопнув его по ладони своим манипулятором, рявкнул. «А ну надевай! Нечего ковырять! Рабочий он!» Ранец стоило только Сэму при помощи сервитора примостить его у себя на спине, прирос к броне. Все же это был мнимый мир, где многие детали, в отличие от реального, опускались. Она забрали шлема, высветилась новая иконка, изображавшая струю пламени, бившую вниз». «Ага, готово», — подтвердил статус нового оборудования «Череп», получавший информацию напрямую от брони Люциуса. «Теперь топор». «А что с ним?» Наклонившись и подобрав громоздкое оружие, Сэм несколько раз взмахнул им, примериваясь к балансу. «Топор как топор». «Скажи», — нырнув вниз и выхватив древко из его ладоней, сервитор поставил его вертикально. Ты из принципа игнорируешь здравый смысл или у тебя к нему личная неприязнь чего это силовой топор силовой понимаешь э -э нет батарейку поменять надо это же не дубина горе и моё и откуда вы только такие беретесь батарейку во имя золотого сна аккумулятор из лазга на достанне Отщелкнув прямоугольный блок, благо знания об устройстве этой винтовки прочно сидели у него в голове, Сэм протянул его черепку, но тот, издав презрительный свист, качнул головой, продолжая удерживать топор. «И как ты себе это представляешь? Рука у меня одна, и та занята». «И что делать?» «Раскрой. Вынь. Потом отвинти крышку». Рукоять топора наклонилась в его сторону, демонстрируя массивное навершие на конце топорища. «Вставь! Завинти! Все ясно!» В точности выполняя его указания, Люциус запихнул в открывшуюся полость четыре цилиндрика, внешне напоминавшие батарейки тип «Д», а когда он завернул крышку, по топору, оживляя спрятанные в таком, казалось бы, простом оружии неведомые компоненты, пробежала волна дрожи, выплеснувшая короткий венец молнии с его лезвия. «Орел! Грамовержец!» Отлетев в сторону, сервитер взмахнул лапкой, изображая восторг. «Ну, сейчас мы им зададим. Прыгай!» «Куда? Прыгать!» Перехватив топор поудобнее, Сэм осторожно посмотрел вниз, на волнующееся серое море вокруг его ржавого островка. «Туда? Сдурел? Чего бояться? Ты в броне, топор исправен. Прыжковый модуль тоже» пощелкал клешней, подтверждая свои слова черепок. «Да и я рядом буду, подскажу, если что. В общем, это вперед за императора!» Прыжок, несмотря на то, что Люциус едва-едва напряг ноги, вынес его прямо в середину Серого моря. Сработавший автоматический ранец выплюнул длинные языки пламени, едва уловив намерение своего нового хозяина. Приземлившись, под тяжелыми сапогами что-то захрустело. Сэм, стараясь не обращать на оглушительный визг, заждавшаяся своей добычей стая рвануло к нему, крутанулся, описывая лезвием широкую дугу. Почти не встречая сопротивления, топор мигом рассек тела самых шустрых крыс, отбрасывая кровавые ошметки в стороны. Однако, покачнувшись, сапог предательски скользнул в кровавой жижи. Люциус, размахивая топором налево и направо, двинулся вперед, пытаясь воспользоваться замешательством, вызванным его эффектным приземлением посреди крысиного воинства. И, надо признать, поначалу успех был на его стороне. Не ожидавшие от человека подобной прыти, крысы рванули в стороны от описывавшего в воздухе сверкающие восьмерки топора. «А, твари! Не нравится!» Новый прыжок, на сей раз Сэм дозируя появившимися в голове навыками пользования ранцем свои усилия. Новый прыжок принес его прямо на оскаленные морды, и он, испытывая подзабытое чувство упоения боем, с наслаждением впечатал кованные подошвы своей обуви в жадно раскрытые рты, смеясь от души, когда под весом его тела захрустели, сминаясь кости нерасторопного зверья. Подбросив пинком в воздух сдуревшего от страха крысюка, Сэм поймал его тушку лезвием и, потянув на себя рукоять, с удовлетворением ощутил легкое сопротивление плоти, прорезаемое острием. Подхватив падавшую половинку за хвост, Люциус крутанул ей над головой и, примерившись, запустил свой снаряд в морду, особо высунувшего свой нос из общей массы крысюка. Бросок вышел отменным. Задняя часть тела, опорожняя от потрохов распахнутая на стеж брюхо, прямо-таки наделась на остроконечную мордочку, предметно иллюстрируя пословицу о вреде излишнего любопытства. «А теперь, дорогие мои!» Лезвие качнулось, отбрасывая блики на серую массу и зажигая красные точки в глазах зверья. «Я буду вас убивать!» К сожалению, воплотить данные обещания в жизнь оказалось весьма и весьма затруднительно. Отойдя от шока, крысиная армия слитно колыхнулась и слаженно, словно получив команду своего генерала, рванулась на одинокую человеческую фигурку, застывшую посреди кровавого островка, подобно скале, рискнувшей бросить вызов набегающим на нее океанским волнам. Гибель первых десятков своих сородичей, угодивших под молодецкий удар Сэма, никак не повлияла на настрой остальных, продолжавших отчаянно, пища, нестись прямо под лезвие топора. Крысы гибли десятками, но на их месте немедленно появлялись новые, сооружая из своих разорванных тел вал, постепенно растущий все выше и выше. «Прыгай! Прыгай немедленно!» заверещал висевший в париметрах над главой Сэма сервитер, когда кровавая баррикада поднялась тому до пояса. «Куда угодно! Уходи!» Продолжал пищать череп, видя, как все новые и новые полчища грозят вот-вот захлестнуть человека. «Прыгать?» Разрубив очередную волну, Сэм непонимающе задрал голову вверх. «Зачем? Все же норм!» Завершить ему свою фразу не удалось, подкравшись сзади и разогнавшись по своим погибшим товарищам, сразу три крысюка взмыли в воздух, чтобы окончить свой полет у него на спине. Не ожидавший толчка сзади человек покачнулся, и в следующий момент, словно у крыс и был тот неведомый генерал, Вся их масса, полностью презрев смерть, накинулась на него, сбивая с ног и образовывая шевелящийся торжествующий пищащий холм на месте, где только что возвышался одинокий воин. «Так, Сэм, ты жив?» — раздался в шлеме, удивительно спокойный для такого момента голос сервитера. «Жив?» «Да жив я, жив! Только шевелиться тяжело. Придавили гады!» «Статус брони какой!» «Ну, индикатор какого цвета?» э, пока зеленый, но начинает желтеть», скосил глаза на силуэт человечка Люциус. «Нормально. Тогда приступим к следующей фазе обучения. Итак, мой прилежный ученик, на тебе сейчас надета силовая броня. Наверное, ты уже задавался вопросом, а почему она так называется? Верно, дружок?» «Желтеет. Сервитор, к делу переходи». «Я вижу, все нормально». «Минут двадцать еще выдержишь». «А? А чего тогда про индикатор спрашивал?» «Твое психическое состояние проверял». «Так вот, продолжим. Силовой, мой юный друг, твоя броня так называется потому...» «А как ты сам думаешь, почему?» «Убью». «Вырву лапу и знаешь, куда засуну? Она вся уже желтая». Дернувшись, Сэм попытался подтянуть руки под себя, стремясь принять упор лежа. Но погребшая его шевелящаяся и безостановочно грызущая броню масса навалилась на него с новой силой, надежно припечатывая тело к полу. «Хрусть, хрусть, хрусть!» Слаженная работа тысяч острых зубов мало-помалу стачивала металл доспехов, обещая самому сердным щедрый пир. Когда прочная скролупа лопнет, им можно будет наполнить рот восхитительно горячей и сладкой кровью, притупляя, пусть на краткий миг терзавший крохотный мозг, неистребимое чувство голода. «Не паникуй!» Голос сервитора был по-прежнему спокоен – Времени до Терры сбегать и вернуться. Так, на чем я остановился? Ах да. Силовой твоя броня называется потому, что все элементы, ну там руки, ноги или пальцы, оборудованы усилителями. В такой броне подготовленный воин способен ударом кулака пробить борт крейсера или, если потребуется, согнуть ствол танкового орудия. Истории известны случаи, когда... Перестав его слушать, Сэм вновь попробовал пошевелиться. Результат от предыдущего отличался мало. «Не работает! Броня твоя силовая не пашет!» Перебил он сервитора, воодушевленно повествующего о неком воине, сумевшем во время одного боя вывести из строя не менее пяти танков голыми руками. «Чего?» — прервав описание того, как герой, пробив рукой люк, мехвода вытащил и разорвал последнего. Черепок на пару секунд смолк совсем как человек, потерявший нить беседы. «Броня не пашет! Твою мать!» Начавший краснеть силуэт, мягко говоря, нервировал. «Меня ж сожрут на хрен сейчас!» «Ой, извини!» В тоне черепка послышались виноватые нотки. «Я ж тебе питание не включил!» «Представляешь, как смешно!» «Я-то думал, ты просто полежать захотел!» «Вот и начал тебя развлекать! Хи-хи-хи!» «Питание!» — простонал Сэм, уже практически ощущая, как броня основательная, истонченная зубами хищников, начинает прогибаться под массой их тел. «Да все-все-все, включаю. Чего ты паникуешь? Они тебя еще минут восемь грызть будут. Расслабься». Пробежавшая по броне короткая дрожь практически не отличалась от испытанной люциусом в коптерке, разве что рядом с уже солидно красным силуэтом загорелась маленькая молния, без лишних слов подтверждая подачу питания системам силовой брони. Серый холм, а с момента падения Сэма он почти вдвое прибавил, что в высоте, что в объеме, внезапно задрожал. Сновавшие по его склонам в поисках лазейки внутрь, опоздавшие, замерли и, издав тревожный писк, рванули прочь, всем своим нутром ощущая надвигающиеся перемены и спеша спасти свои шкуры. Холм же не прекращая дрожать, качнулся, обрушивая на пол с десяток сцепившихся созданий, ёрнулся вверх в бок. Присел и вдруг, раскрывшись как цветок, а еще, вернее сказать, уподобившись только что родившемуся вулкану, выплюнул вверх огненную струю вершину которой увенчивала расставившие руки в стороны фигуры человека, чья броня прямо-таки сочилась кровью передавленных в недрах холма крыс. Зависнув на пару секунд, человек сложил руки на груди, сцепленные большими пальцами ладони изобразили символ империи и начал опускаться вниз прямо на корчившихся в пламени крыс. Подхватив с пола топор, Он резко прыгнул в сторону, занося над головой свое оружие и с силой опустил лезвие на особо крупного крыса в оцепенении, наблюдавшим за происходящим. Генерал этого воинства, а это было именно он, даже не пошевелился, когда окутанные тонкими синими молниями лезвия развалило его на две половинки, превращая начавшую было собираться армию в стаю перепуганных, ищущих спасения в бегстве животных. «Эк ты его!» Подлетевший к Сэму сервитор продемонстрировал ему толстый пучок хвостов, зажатых в манипуляторе. «Все, набрал. Даже жалко», — обвел он уже пустой лапкой. «Хвосты просто исчезли, словно их и не было». «Столько лута пропадет. Надо было больше заданий набрать. Глядишь, и все бы это сбагрили». «Погоди», — присев на корточке около половинки генерала, Люциус перевернул ее целой частью вверх. «Хм, а скажи, это нормально, что у крыс ваших щупальца?» э щупальца?» Луч фонарика высветил нечто вроде пары толстых розовых хвостов, выраставших из лопаток убитого. Уцелевшее другое было разрублено примерно посередине, заканчивалось толстым, отливавшим вороным блеском когтем. «Мутант» Отодвинувшись за спину Сэма, прошептал сервитор и, взлетев выше, принялся лихорадочно шарить лучом вокруг, ожидая толп искаженных варпом существ поблизости. «Как думаешь, — протянув руку к когтю, — поинтересовался Люциус, — его кому-либо отдать? Ну, или продать удастся?» «Не трогай! — взвизгнул череп. — Вдруг заразно? Тогда ты бери!» Вытащив нож, Люциус примерился к щупальцу. «Ты вроде как слуга, ну вот и забирай». «Погоди». Оставляя между собой и мутировавшей тушкой, вернее сказать, полутушкой, не менее метра, череп на несколько секунд завис неподвижно, озаряя окрестности яркими белыми вспышками. «Ты чего это?» Дернувшись от неожиданности, Сэм вопросительно посмотрел на него. «Фотографировал? Ага». Отлетев ему за плечо, не стал скрывать свои действия его спутник. Комиссару отослал. «Мутанты — это по его части!» В следующий раз начал было человек, но подлетевший к его лицу сервитер поднял лапку, требуя внимания. «Ответ получен!» «И...» Появившийся на экране, возникшем прямо в воздухе между Сэмом и Черепом, комиссар выглядел озабоченным. «Инквизитор!» Перешел он сразу к делу. «Обнаружение мутантов на борту корабля требует немедленных мер!» «Угу», — кивнул Люциус. Но человек, затянутый в черное, не обратил на его слова никакого внимания. «Приказать не могу! Прошу! Во имя Бога Императора! Продолжить исследование седьмой палубы и выжечь грязь каленым железом! Вы беретесь?» «Мы все сделаем, господин комиссар!» С готовностью пискнул сервитор, выскакивая из-за плеча человека. «И проверим, и выжжим». «В другом ответе я и не сомневался. За императора!» экран погас, прежде чем Сэм успел что-либо сделать. «Так, взгляд, которым он наградил череп, был далек от дружеского. И спрашивается, какого хрена ты в это дело полез? Но вот, держи». Практически впихнув ему в лапку топор, Сэм сложил руки на груди. «Вперед! За императора!» и все такое. Э ты чего?» Продолжая удерживать топорища, сервитор приподнялся на уровень лица Люциуса. «Зачем мне топор?» «Ну ты же пообещал комиссару зачистить палубу. Вот и действуй, а я назад пойду». Повернувшись спиной к немало озадаченному таким поворотом дел черепку, он потянулся и направился к входу в лифтовой холл, светлое пятно проема которого приятно желтело в нескольких сотнях метров от поля боя. «Эй! Стой! Куда ты?» На ту же нагудя тащить здоровенный топор волоком было явно тяжело, сервитер потянулся за ним. Но ну стой же ты! У меня реактор старый, и не рассчитан он на такие тяжести!» «Мозги у тебя зато, на глупости рассчитаны», — бросил через плечо Сэм. Впрочем, замедляя шаг, как встретит его комиссар со своими бойцами, представить было несложно. «Ну, вот кто тебя за язык тянул?» «У меня нет языка. Уф!» Качнувшись, он привалил древко топора к остановившемуся человеку и обессиленно уселся ему на плечо. «У меня речевой модуль. Отломаю» перехватывая оружие поудобнее, мрачно пообещал Люциус. «Чтоб не трепал!» «Ты хоть в курсе, что борьба с порождениями хаоса есть первый долг гражданина?» «Не-а!» — «Не -а -а», дернул плечом Сэм, сгоняя сервитора с облюбованного им места. «Так знай!» — повиснув в воздухе перед его лицом, черепнозидательно поднял клешню. «Борьба с хаосом — долг гражданина империи. Сам бог император!» Положил живот свой на алтарь борьбы сей. «И что, поместился?» — перебил его Сэм насмешливым тоном. «Эм, кто поместился?» «Никто, а что? Живот, говорю, на алтарь поместился?» «Замолчи! Как смеешь ты! Кощунственными реча...» «Отвиань!» — взмахнув рукой, словно отгоняя надоедливую муху, Люциус заставил сервитра поспешно отлететь на пару шагов в сторону. Попадать под удар бронированной ладони ему явно не хотелось. Да и кроме того, зависнув на безопасной дистанции и погрозив Сэму лапкой, он продолжил. «Только тонкая грань отделяет наш, благословленный Богом-императором, мир, мир порядка от оскаленных клыкастых и вечно голодных созданий, воюющих в своей неуемной злобе в извечном хаосе. Только мы...» «Империя человечества, охраняем эту границу, не позволяя темным силам пожрать все сущее. И святой долг любого бороться со всеми проявлениями хаоса везде». «Все?» «Ну?» Вопросительно покрутил рукой в воздухе Сэм. «Сказал-то все?» «Да». «Был бы череп человеком, в смысле полноценным, а не одной головой. Можно было бы сказать, что он переводит дух». «Скажи...» Закинув топор на плечо, замялся Сэм. «А ты... хм... прости, если обижу. Ты человеком был?» «Был». Опустив голову и внимательно изучая пол, произнес сервитор. «Я был резчиком свирелий второго класса, на Езосе». «Прости». «Да ничего, сам виноват». Речевой модуль черепа издал звук, похожий на вздох. «Злокозненно», — взвизгнул он вдруг, явно продируя кого-то из своей той еще человеческой жизни. «Уклонялся. От уплаты пошлины в храм. Признан виновным. Виновным. Виновным», — завертелся он вокруг оси. «Кара. Обращение в сервитора. В этой и всех последующих жизнях». «Прости», — вытянув руку, Сэм поймал его за лапку. «Не хотел». «Да чего там». Медленно успокаиваясь, воспоминания о прежней жизни причиняли черепу боль, он забрался на свободное плечо Люциуса и устроился там. Семья была, жена, дети, любимая домашняя ящерка. Знаешь, какая она умная была, а как мух ловила. «Зато ты теперь летать можешь», — ляпнул Сэм, — «лучше любой мухи». «Ой, извини, нормально все, привык я», — вздохнул грустно опустивший голову спутник. «Пойдем, что ли?» «Комиссар нас теперь не выпустит, пока мы тут все не зачистим». «А другого выхода отсюда нет?» «Нет». «Заварили все, чтобы крысы не пролезли». Тогда деваться некуда. Потоптавшись на месте, двигаться в проход, откуда давечу на него выкатилось крысиное море, Сэму не хотелось. Но деваться было некуда, и он, поправив на плече топор, двинулся к озаряемому, трепещущим светом редких ламп, проему. Коридор, по которому совсем недавно протекала крысиная река, неприятно удивил Сэма, уже начавшего привыкать к местному простору своей узкостью. Возникне у него такое желание, он бы смог одним взмахом своего топора легко перечеркнуть всю его ширину, сокрушая попавших под такой удар врагов. Однако не все было так просто. Хотя темнота и не полностью властвовала здесь, но она была достаточно сильна, чтобы скрыть множество деталей, делавших пешую прогулку практически невозможной. «Да что ж за хрень!» Добавив к своей фразе пару соленых словечек, кои мы по понятным причинам здесь отпустим, Сэм остановился, споткнувшись о что-то практически неразличимое во тьме. «Но идти же невозможно!» Фонарик сервитора был выключен — Лететь над полом бывший резчик свирелей боялся, а стоило ему начать светить с плеча Люциуса, как луч, без особых проблем справлявшийся со своей работой снаружи, прямо-таки вяз бессильно растворяясь в колышущейся у пола темноте. «Вот грохнусь», — ощупывая пол перед собой топором, — пробурчал Сэм. «Упаду, шею сломаю». «Что тогда?» «Тогда инокуляр». Отстраненно, явно пребывая мыслями где-то далеко отсюда, произнес череп. «Вылечит». «Кто вылечит?» «Инокло...» «Тьфу!» «А попроще назвать...» «А! Твою мать!» Снова, только чудом сохранив равновесие, отступил назад Сэм. «Да как же меня это все достало?» «Ночной режим включи». Равнодушным тоном посоветовал сервитер, внимательно, словно первый раз в жизни разглядывавший свою клешню. «Эх, вторую бы!» — тихо пискнул он. «Я знаешь, какие свирели резал?» «М-м-м! Ко мне очередь стояла!» «Так прикрутим вторую лапку!» «Найдем и прикрутим! Делов-то!» — пообещал Люциус, авансом задабривая своего спутника. «Ты что про ночной говорил?» «Обещаешь про вторую?» «Нет, ты что? Правда мне вторую разрешишь поставить?» «И вторую, и третью, и десятую. а Осьминогом станешь. Только давай сначала отсюда выберемся. Что за ночной режим?» «Октополюсом не хочу». Взлетев с его плеча, завис перед шлемом Сэма черепок. «Мне и...» «Погоди!» Подняв ладонь, человек заставил того замолчать. «Как ты сказал?» «Октополюсом?» «Ну да. А чего такого?» «Актополюс. Хищник. Живет на множестве планет. Морской. Имеет восемь лап щупалец. Не мутант». «Погоди. Погоди. Ну да. Окто же. Восемь. А магистра нашего зовут как?» «Актодуус. Великий магистра ордена». «Стоп. Окто и доу? Черт. Как же я сразу-то не догадался?» «О чем не догадался?» «Восемь и два. Или, как я его знал...» «Двадцать восемь! Двадцать восьмой! Есть! Нашел!» От радости Сэм даже притопнул ногой, наполнив узкость коридора металлическим лязгом, правда быстро затихшим. «Ничего не понимаю. С тобой все в порядке». Взлетевший повыше сервитор провел лучом по фигуре человека. «Нет, все показатели в норме. Эмофон повышен, но это нормально. Здесь-то...» «Мне надо к нему!» — отмахнувшись от слепившего его луча, словно тот был материальным, Сэм развернулся к выходу. «Дорогу знаешь?» «Нет?» «Скачаем!» «Пошли!» «Куда пошли?» «Что скачаем?» Мгновенно оказавшись перед его лицом, сервитор протестующе взмахнул лапкой. «Стой! У нас же задание!» «Да и хрен с ним!» — отмахнувшись, череп ловко сманеврировал, уворачиваясь от его ладони. Люциус шагнул к выходу из коридора. «Я чтоб ты знал, только ради встречи с ним, с 28-м сюда припёрся. Пошли, дорогу покажешь». «А нет, сам найду». «Тебя не пустят». Вновь зависнув перед ним, спутник повторил свой жест. «Сам подумай. Он кто? Магистр. А ты? Нуб зеленый. Тебя охрана из лифта не выпустит. Мелкий еще». «Прорублюсь!» — взмахнул топором в ответ сэм И не в таких передрягах бывал. «Ну, ты со мной?» «Ага, прорубится он. С этим!» Клешня несколько раз стукнула по лезвию. «Нуб в нубской броне. С серым топором хочет перебить элитную охрану уровня. Ха! Тридцать четыре раза! Ха! Подумать не хочешь?» Оторвавшись от топора, клешня постучала по лбу черепка. «Да ты даже комиссара не пройдешь! Положат!» реснут и сначала. Только теперь с минусом крепи. К чему с минусом? К репутации ордена. То бишь наград за задание давать меньше будут. Оружие, брони и денег. Ясно? а а, -а. а снова попробуешь бузить? Вообще, в тело раба запихнут. Там своя сюжетка, сюжетная линия, то есть. Говорят, интересная, но уж больно сложная. Хмм. Отойдя к стене, Сэм уселся настоявшую стоявшую там бочку красного цвета. «И что, мне к 2.8 не попасть получается?» «Почему не попасть?» Подлетев к нему, череп пристроился на наплечник. Варианты есть. «Вот смотри. Первый стандартный. Делаем задание успешно, конечно. Репа растет, шмот дают хороший. Значит, идем все на более и более сложные. За них и репы больше, и обвес лучше». «Как прокачаешь до дружеской, открой доступ на палубу магистра». «А там уже и от него задания будут. Вот». «И сколько мне так э, гриндить?» — припомнил он словечко из своего мира. «Ну, первые уровни доверия возьмешь быстро. Вот только за эту первый уровень дадут. Сейчас ты нуб, а как завершишь, сделают сочувствующим. Еще штук пять заданий и сторонник в кармане». «Потом еще семь-восемь успешно, все подряд успешно выполнишь, адепт». «Ну, ты понял. Потом посвященный, доверенный, принятый, и хоп, ты друг ордена». «Это всего...» — задрав голову к потолку, прикинул человек. «Под сотню заданий, что ли, делать?» «Примерно. Долго?» «Есть другой вариант. Делаем миссии до адепта. Как его достигнешь, будет сюжетная вилка». Там на тебя слуги хаоса выйдут. Захочешь — перейдешь на их сторону. Там кач быстрее. А в финале — бой с огненным трындецом. Победишь — магистра твой. А третьего варианта нет? Есть. Тут вообще много вариантов. Вот, смотри. Про линию раба я тебе говорил же. Помнишь? Дождавшись кивка Сэма, череп продолжил. «Линия муторная и сложная. Хэви-мод все ж». «За раба, значит, ты крутишь вал генератора, пока хаос не начнет атаку. Ну а когда его десант окажется в твоем отсеке, тут уж не тормози, убей отбившегося и вперед. А очистить генераторную, потом всю палубу и корабль». «Рабом? Без брони оружия? Это кто ж такой сценарий придумал?» Покачав голову, Люциус покрутил пальцем у виска. «Без шансов. Завалят моментом. Так сложность такая. Зато когда ты один весь корабль очистишь, тебя магистр примет и сразу инквизитором сделает. Ну что, в рабы пойдешь?» «Нет уж», — передернул он плечами. «Как-то не тянет. И правильно. Тут, понимаешь, засады есть. Чтобы хаос напал, нужен другой игрок со стороны хаоса, а тут других, ну, кроме вас, нет». И сколько ждать, когда кто-либо еще появится, неизвестно. Проект наш не шибко-то и популярен». Замолчав, сервитер сделал несколько оборотов вокруг оси, словно о чем-то раздумывал, и снова повернувшись к человеку, продолжил. «Пошли, а? Все одно отсюда нам не выбраться, пока задание не выполним. Пошли. Я тебе ночной режим включил, а пока идти будем, я тебе байки местные расскажу. Идет?» «Ты точно резчиком свирелей был?» — усмехнулся Сэм, взваливая топор на плечо. «Уговариваешь как профи. Переговорщик 3.0, программа такая у меня. Ну так что, идем?» Ночной режим, включенный сервитором, сильно отличался от всех других, ранее попадавшихся Сэму под руку. Окружающее пространство не стало вдруг монолитно-черным, чью тьму пересекали бы тонкие зеленые линии контуров предметов вокруг. Не приобрело все вокруг и темно-синие, расцвеченные яркими вспышками термальной графики оттенки. Нет. Пространство коридора просто осветилось до нормального уровня, словно дух невидимого электрика, явившись сюда по зову его спутника, взмахнул своими плоскогубцами, и лампы, все, что здесь были, перегоревшие, разбитые и попросту отсутствующие, из чьих пустых гнезд сиротливо свисали вниз обрывки проводов, вновь принялись выполнять свою работу, подчиняясь приказу. «Эх...» Оценив, как разработчики реализовали здесь режим ночного зрения, Сэм недовольно вздохнул. Он-то ожидал чего-либо более сложного, а тут просто прибавили освещенности, и все. Лентяи, однозначно лентяи. Если повезет, то здесь по палубам бегает гоблин. Вспомнив о своем обещании, безо всякого вступления принялся рассказывать свои байки череп, кратая беседы их путь по длинному коридору теперь со светом идти было гораздо проще, с физической точки зрения. На эмоциональную же часть Люциус старался не обращать внимания. Препятствия, ранее скрытые темнотой, теперь предстали перед его взором во всей своей тошнотворной красоте, заставляя человека поспешно отводить глаза от сочащихся слизью и местами пульсировавших наростов грязно-белого цвета. Пнув один из таких, оказавшихся у него на пути, Сэм удержался от рвоты, только благодаря инокуляру, поспешно впрыснувшего в его вены лошадиную дозу успокоительного. Изнутра расползшегося мутными потеками нароста выпала глухо стукнувшийся металл пола, полупереваренная человеческая рука, оливковые обрывки одежды которые позволяли легко определить ее хозяина, сгинувшего в этом коридоре. «Кто?» Осторожно обойдя очередной холмик, выяснять, что именно в нем скрывалось, у Люциуса не было никакого желания. Повернул он голову к парящему чуть выше его левого плеча сервитору. «Гоблин. Ну, карлик такой. Он вообще не из нашей реальности. Как здесь оказался, никто не знает». «Как, как?» — буркнул Сэм, прикидывая дальнейший путь. «Идти между двух высоких, выше его роста шевелящихся сосулек ему совсем не хотелось». Программисты порезвились. И что он? Он, гоблин этот, открывает портал на секретную палубу. Говорят, это только слухи. Но кто знает. Так вот, говорят, что та палуба — бывшая кладовая казначея Ордена. Там и денег, и оружие с бронёй, видимо-невидимо. Просто горы кредитов и баррикады из брони. Да и не простой брони, эпической. И оружие тоже, эээ, завалы. И всё. Фиолет и эпик. «Фиолет? Эпик? Это как?» Обойдя сосульки по стене, Сэм вновь вышел на середину коридора. «Смотри. Все здесь. Я про оружие, броню и прочее. Импланты. Модули памяти и так далее. Все имеет свои градации и качества. Это, кстати, в разделе «Помощь новичкам» указано. Только никто же не читает. Все умные». Вздохнув и выдержав паузу, должную заставить человека смутиться, череп продолжил. «Вот на тебе сейчас все серое». «Серое?» Подняв руку на уровень глаз, Люциус недоуменно покачал головой. «Какое серое?» «Зеленое же?» «Не видишь?» Качнул он бледно-зеленым наручнем перед сервитром. «Или ты того, дальтоник?» «Сам ты это слово. Цвет может быть любым. Я про качество брони». «Вот тебе и на тебе сейчас самое дешевое масс-продукт, так сказать». Серая. Лучше качеством, то есть доработанная, а она зеленая. Если дорабатывал мастер, то синяя. Применяли при доработке редкие материалы, ну там прокладка внутренняя из танзалийского шелка, ускоряет регенерацию и яды абсорбирует. Адамантиево напыление. Плюс к прочности. И так далее. С такими допниками это уже фиолет, Но если вещь дорабатывал мастер с Марса, там у технопристов гнездо. И мастер ни в чем себе не ограничивал, в плане времени и материалов. То это эпик, эпический предмет, он оранжевый. Эпик это топ? Нет. Есть еще легендарные, золотые, изделия мастеров до ереси и золотого сна. Вот их можно по внешнему виду отличить. Золотые, что ли? припомнив и портреты, статую фонтана, поинтересовался Сэм, пристраиваясь перевести дыхание в одной из колонн. Этого более широкого участка коридора, преодоление, казалось бы, небольшой лужицы, оказавшейся у него на пути, отняло много сил. Бледно-синяя жидкость, которую он принял, поначалу за воду, оказалось, стоило ему только опустить ногу на ее поверхность, чем-то наподобие смолы, жадно схвативший нежданный подарок и выпустивший его сапоги только после того, как Люциус, отчаившись выдрать ноги, выжег субстанцию пары коротких импульсов из своего ранца. «Ага, точно. А мой топор? Серый. Был бы хотя бы зеленым, перебил бы всех, не вспотев. Ну а фиолетовый, так крысы бы сами дохли, едва его завидев. Вот цепной меч помнишь?» Ну, тот, что тебе за наплечник обещали. Ну да, черт, еще на плечи ему искать. Найдем, точно найдем. Так тот меч, он как раз зеленый. Ясно. Оторвавшись от колонны, Сэм двинулся дальше. Впереди, менее чем в полусотни шагов, виднелся проем, ведущий в помещение склада номер один. В нем, если верить сервитору, и располагалась самое ближайшее гнездо хаоса или, если говорить нормально, мне выспренным языком, передовая база противника, помеченная комиссаром как приоритетная цель на сегодня. Пошли, поторопил человека череп. Совсем немного осталось, я как раз тебе про гоблина до рассказать успею. Рассказывай, закинув топор на плечо, сервитор привычно уселся на другое, он двинулся к проему. «Ага, да. Значит, что нам известно. Появляется он непредсказуемо и где угодно. Последнее. Ко всему кораблю относится. Видели его и на боевых уровнях, типа нашего, и в фонтане он как-то плескался. Говорят, даже в зонах отдыха бывал. Поймать его сложно, шустрый. Можно только загнать в угол, чтобы он, поняв безвыходность ситуации, открыл портал на ту секретную палубу. Попав туда? Нет». Правильнее сказать так, увидев гоблина, ты должен определиться, что тебе надо и надо ли вообще пытаться его загнать. Ведь убегая, он станет носиться по всей палубе, и кто знает, кого ты, какие силы ты разбудишь, несясь за ним. Можно и нарваться. Предположим, ты решил-таки его загнать и загнал. Поняв, что от тебя не скрыться, гоблин откроет портал на тот заветный уровень. Последовав за ним, ты окажешься в сокровищнице. Что дальше? остановиться и набить карманы монетами, нахватать брони и оружие. Время пребывания там ограничено. Десять минут и все. Тебя выкинет назад, в ту точку, где был открыт портал. «А там меня уже ждать будут». Разбуженные и те, кого я пнул, пока несся за гоблином. Прервал его Сэм. «Так?» «Верно. Ты прямо на лету все ловишь. Набрать мало. Надо еще унести» и задание выполнить. Помнишь же? Не сделал, не выпустят. Да помню я. Хорошо, но, предположим, ты сумел перебороть свою жадность. При этих словах уже долгое время, не подававшая признаков жизни жаба, обитавшая в душе Сэма настороженно, приоткрыла один глаз, пробуждаясь от своей дремоты. «Преодолел», — продолжил сервитер. «И не тратя времени на обогащение...» Жаба открыла, нет, прямо-таки вылупила оба своих золотых глаза, искренне не понимая, как можно не тратить время на подобное. «Не тратя время на подобное», — повторил сервитор в виде заминку Сэма, «продолжишь его гнать, успеешь загнать в угол за 10 минут, он откроет новый портал, уже в свое логово, а там... что там? Увы, но никто не знает». Ходят слухи о легендарке, другие говорят о магическом напитке, моментально поднимающем твою репутацию перед Орденом. Некоторые заявляют, что зажатый там гоблин может открыть портал в другой мир. Мир грез и наслаждений, где нет войны. Еще я слыхал об абонементе. О чем? Подойдя к проему, Люциус осторожно высунул голову за край, разглядывая пространство перед собой». Пол довольно просторного зала был густо усеян множеством металлических прямоугольных пластин вперемешку с какими-то палками. Кое-где над этой слегка холмистой равниной возвышались небольшие холмики какого-то тряпья и ржавых обломков, уже не поддающихся идентификации. Метрах в трехстах от проема Откуда Сэм все это и разглядывал, возвышалась особо большая куча, привлекшая его внимание своей плоской вершиной, позволявшей забравшемуся на нее получать отменный обзор по всему помещению. «Ты кого-либо видишь?» Перестав разглядывать мертвый пейзаж, задрал он голову вверх на сервитора парившего в метре над его шлемом. «Пусто», — провел лапкой тот. «Следов биологической активности не обнаружено». «Хм». Даже так. Выйдя на середину проема, Люциус замер, готовый в любой момент, при первых же признаках шевеления чего-либо, рвануться назад, под прикрытие толстых переборок проема. Но время шло, а безжизненный пейзаж так и не собирался оживать. Сделав несколько осторожных шагов по направлению к центральному холму, Сэм снова замер, ожидая реакции. «Ничего». Тогда, подняв ногу, он с силой опустил ее на мешанину плит, наполняя помещение коротким, но резким лязгом. Реакции ноль. «Ушли они все отсюда, что ли?» Закинув топор на плечо, он махнул рукой черепку и двинулся в сторону холма. «Что-то там про абонемент говорил». «Может, и ушли». Приподнявшись повыше, его спутник настороженно огляделся и, тоже не обнаружив ничего опасного, расслабился. «А что?» Вполне могли уйти. Это же хост-склад, бывший. Жрать тут нечего. Точно ушли. Так вот. Устроившись на сей раз на обухе, продолжил он. Абонемент — это, я скажу тебе, вещь. Неограниченный доступ в зоны отдыха. Во все, представляешь? Хоть на пятую для высшего состава. Там и сам бывает. Магистр? А вот это интересно. Ты не представляешь, какие там... С явным воодушевлением в голосе начал было сервитер, но вдруг прервался, и, свечой взмыв вверх, заорал «Ложись, быстро!». Падая на ворох пластин, Сэм успел заметить, как холм, возвышавшийся недвижимой громадой все это время перед ним, ожил, и, теряя куски облепившего его хлама, принялся разворачиваться в его сторону.